Глава 15 У каждого из нас есть что-то, чего мы хотим больше всего в жизни. В Национальном театре. Когда Ка бежал под снегом, чтобы принять участие в представлении в Национальном театре, словно в одиночку шел в бой, его сердце бешено колотилось. Это было ровно через 7 минут после того, как он подумал, что сможет провести в Карсе всю жизнь быть счастливым». В эти семь минут события развивались очень быстро, что, в общем-то, вполне понятно. Сначала Тургутбей включил прямую трансляцию из Национального театра, и по сильному шуму все поняли, что там происходит что-то необычное. Это, с одной стороны, будило желание вырваться за рамки провинциальной жизни хоть на одну ночь, а с другой рождало пугающее предчувствие того, что может произойти что-то плохое.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 Он успел рассказать еще только о первом из 11 голов, что получил от англичан во время трагического матча сборной 15 лет назад, как на экране появился тонкий, похожий на палку ведущий этого представления, и вратарь, поняв, что будет рекламная пауза, в точности, как на центральном телевидении, замолчал. Взяв микрофон, ведущий сумел уместить в несколько секунд два рекламных объявления, которые он прочитал по бумажке. В бакалейную лавку Тадал на проспекте Февзи Паши привезли Бастурмуйской серии, а школа Белим начинает запись на вечерние подготовительные курсы в университет. Еще раз зачитал насыщенную программу вечера, назвал имя К, сказав, что тот будет читать стихи, и печально глядя в камеру, добавил. Однако жители Карса, по правде говоря, очень огорчают, что мы все еще не можем увидеть среди нас великого поэта, приехавшего в наш приграничный город,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 как можно быстрее и еще сильнее поверите в Аллаха, потому что я опасаюсь, что скоро в Карсе будет недостаточно сдержанной религиозности для спасения шкуры бывшего атеиста». «Вы правы», — ответил Ка. «Я, в общем-то, уже решил впустить в свою жизнь любовь к Аллаху, присутствие которого чувствую в глубине души. Все поняли, что он сказал это в насмешку,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 Ипек, начавший было убеждать Ка не ходить в Национальный театр, потому что ей страшно, и Ханде вместе с Кадифе тотчас же повернулись и улыбнулись служанке. «Если Ипек скажет «я», то она поедет со мной во Франкфурт, и мы поженимся», — подумал в этот момент Ка. «Тогда я пойду в Национальный театр и прочитаю мое стихотворение «Снег». «Я», — тотчас сказала Ипек и без всякой радости протянула свою тарелку. Под снегом, падавшим на улице огромными снежинками, Кав в какой-то миг почувствовал, что он чужой в карсе, что как только уедет, сможет забыть о городе. Но это ощущение было недолгим. Чувство предопределенности завладело им. Он очень остро ощущал существование скрытой геометрии жизни, в логике которой не мог разобраться. И ему хотелось все-таки непременно разобраться в ней и стать Счастливым. Но одновременно он понимал, что не настолько силен, чтобы желать такого счастья. Покрытая снегом широкая улица, ведущая к Национальному театру, над которой развивались флажки с предвыборной рекламой, была совершенно пустой. Ширина обледенелых карнизов старых зданий, красота дверей и барельефов на стенах, строгие, навидавшие виды фасады, наводили Кана мысль, что когда-то. Кто-нибудь, наверное, армяне, торговавшие с османские паши, собиравшие налоги со скотоводов, вел и здесь счастливую, спокойную и даже яркую жизнь. Все эти армяне, русские, османы, турки первых лет республики, превратившие город в скромный центр цивилизации, потихоньку ушли, а улицы остались стоять совсем пустые, словно на место этих людей. Никто не пришел. Однако эти пустынные улицы не вызывали страха, как это было бы в каком-нибудь заброшенном городе. Ка изумленно смотрел, как свет желтовато тусклых уличных фонарей и бледных неоновых ламп с забледневшими витринами отражается на электрических столбах, с которых свисали огромные сосульки, и на снежных шапках, лежащих на ветвях диких маслин и платанов. Снег шел в волшебной почти священной тишине. Ка не слышал ничего, кроме приглушенных звуков собственных шагов и своего учащенного дыхания. Не лаяла ни одна собака, словно это был край света, и все, что видел сейчас Ка, и все, что, кажется, осталось в мире, это медленное падение снега. Ка наблюдал за танцем снежинок вокруг уличного фонаря. Некоторые медленно опускались, а другие решительно поднимались в темноту. Он встал под карниз фотомастерской «Айдын» и в красноватом свете, исходившем от покрытой льдом вывески, некоторое время очень внимательно смотрел на снежинку, опустившуюся на рукав его пальто. Подул ветер, возникло какое-то движение — И когда красный свет вывески фотомастерской внезапно погас, дикая маслина, напротив, как будто тоже потемнела. Он увидел толпу у входа в национальный театр, полицейский микроавтобус поодаль, и людей, наблюдающих за толпой из кофейни напротив, стоя у приоткрытой двери. Не успел он войти в театр, как отцарившего там шума и движения у него закружилась голова. В воздухе стоял.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 Держал своего отца за руку и внимательно, не обращая внимания на шум, смотрел за тем, как в бутылке с газированной водой плавает каленый горох, который он туда бросил. Кау увидел, что один из тех, кто стоял в стороне, взволнованно машет рукой. Но Као не был уверен, что он машет именно ему. — Я узнал вас еще издалека, по пальто. Кау увидел совсем рядом лицо не джипа. И ощутил прилив нежности. Они крепко обнялись. «Я знал, что вы придете», — сказал Ниджип. «Я очень рад. Можно вас сразу спросить об одной вещи? Я думаю, о двух очень важных вещах. Так об одной или о двух?» «Вы очень умный. Причем настолько, чтобы понимать, что ум — это еще не все», — сказал Ниджип. И отошел в удобное место, где можно было спокойно поговорить с Ка. «Вы сказали, Хиджран или Катифе, что я влюблен в нее, что она — единственный смысл моей жизни?» «Нет. Вы ведь вместе с ней ушли из чайной». «Совсем обо мне не говорили?» «Я сказал, что ты из училища в хатибов А еще она ничего не сказала?» «Нет». Наступило молчание. «Понимаю, почему вы на самом деле больше обо мне не говорили», произнес Неджип напряженно. Он запнулся в нерешительности. «Кадифе старше меня на четыре года. Она меня даже не заметила. Вы, наверное, говорили с ней на сокровенные темы»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 «Я жду. Спрашивайте», — Ка официальным тоном. «Вы совсем не разговаривали о незначительном, о телевизионных глупостях, о пустяковых сплетнях, о ерунде, которую можно купить за деньги. Вы понимаете меня?» «Карифы — глубокий человек. Какой она показалась мне. Она действительно ни во что не ставит поверхностные мелочи. Или я напрасно в нее влюбился?» «Нет».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 «Да, в научно-фантастическом романе, который я когда-нибудь напишу, будет в точности такая сцена. Извини, можно я положу руку тебе на лоб?» Я слегка наклонил голову вперед. Не джип, спокойно, как человек, который делал это и раньше, прикоснулся ладонью колбука. «Сейчас я скажу, о чем ты думал двадцать лет назад. Так, как ты делал с Фазылом...»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 «Сейчас никто не смотрит. Давай мне письма сейчас. Потом расскажи о видении. Письма здесь, но не у меня. Я боялся, что будет обыск при входе. И друзья могут тоже меня обыскать. Давай встретимся снова ровно через двадцать минут в уборной, в конце коридора, в который можно попасть через боковую дверь у сцены». «О видении ты мне тогда расскажешь?» «Один из них идет сюда», — сказал Неджип и отвел взгляд. «Я его знаю. Не смотри в ту сторону. Сделай вид, будто мы просто беседуем, как малознакомые люди». Хорошо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 повернувшись к сцене, и некоторые из них покачивались, как пьяные. «Сегодня вечером не один я выпил», — пробормотал Ка. «Они пьют от того, что несчастны», — сказал Неджип. «А ты выпил для того, чтобы опереться на счастье, скрытое внутри тебя». Едва договорив эту фразу, он внезапно скрылся в толпе. Ка был уверен, что расслышал его правильно.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 наносившим на волосы шампунь и кондиционер Келидор, Суная Заима. Сунай в образе женщины делал вид, что запихивает в заднее отверстие длинную бутылку шампуня и одновременно неприлично ругался, как делал это в случаях, когда хотел успокоить антикапиталистическим катарсисом разгоряченную толпу бедняков в мужских чайных на окраинах городов. Потом жена Суная, фунда СР, подражая рекламе всеми любимой колбасы", взяла и взвесила на руке Круг колбасы неприлично весело произнесла «Это из лошади или из осла» и убежала со сцены. Вслед за ней на сцену вышел вратарь «Урал» и рассказал, как он пропустил во время матча национальной сборной с англичанами в Стамбуле 11 голов, примешивая к рассказу байки об интрижках с известными актрисами и о спортивных сговорах, в которых участвовал в те времена. Все слушали, посмеиваясь и ощущая смешанное с болью удовольствие от историй о забавных в своей убогости приключениях соотечественника.